В одну из суббот Сорокин возвращался из Ашана и притормозил у парка, за которым был дом Бахрушиных. Кто-то позвонил, а Сашка не любил разговаривать за рулем. «Лялька» шла ему навстречу и остановилась передохнуть, поставив снег тяжелую сумку как раз у его машины. Она подняла голову вверх и зажмурилась, — под лучами еще не жаркого мартовского солнца. После долгой оттепели вдруг пошел обвальный снег, потом ударили нежданные морозы, и все деревья стояли в вынье и снегу под нестерпимо синим небом. Сорокин, пока ехал, все любовался серебряными лесами вдоль дороги. «Настоящее Берендеево царство!» А сейчас залюбовался лялькой, забыв про верещащий мобильник. Она была в коротеньком полушубке, джинсах и валеночках, в ярком крестьянском платке, такая справная и уютная, такая родная, что у него защемило сердце. Щеки горели румянцем. Она улыбалась, о брови, ресницы и волосы, выбившиеся из-под платка совершенно заиндивели. Ольга подняла сумку, перешла дорогу и скрылась в парке. Сорокин машинально приложил к уху мобильник, в котором уже никого не было, послушал, ничего не понял и поехал дальше. А лицо ляльки-снегурочки так и стояло перед глазами. И только у переезда, пережидая товарняк, сообразил, что вполне мог бы подвести ее до дому. А Ольга медленно брела по парку, наслаждаясь солнцем, хрустом снега под ногами, звонким теньканьем синиц, которые не верили ни в какие морозы, и думала — это Андрюша. Это он для меня устроил такую радость. Это он! Житие было непросто. бабушки день ото дня становилось хуже. Она порой путала внучку с покойной дочерью. И, уходя в школу, Ольга не знала, к чему вернется. Вот теперь ужасно протекла крыша, и она с тоской думала, летом придется чинить... У старых яблонь облегенели и обломались толстые сучья. Надо будет спилить. Прогнил мостик через овраг, так что ей приходилось ступать осторожно, помня о двух сломанных досках. На самом деле работа по дому ее только отвлекала. Времени вдруг стало так много, что некуда было девать, но оно сгустилось и застыло, как желе, и Ольга с трудом продиралась от утра к полудню и дальше к вечеру. Особенно неподвижными были ночи, в которых она тонула, как в глубоких черных колодцах, почти не различая света вверху. Последние письма Андрея. Она скоро выучила наизусть и шептала по ночам, как молитву, «Милая моя, желанное, счастье мое, любовь моя!» Ей так чудовищно не хватало Андрея, что она все время с ним разговаривала, рассказывала, как провела день, советовалась, жаловалась и благодарила за каждую малюсенькую радость, случившуюся в течение дня, потому что... Была уверена. «Это он. Это он помогает ей. Оттуда. Ну кто же, кроме него?» Зима медленно перевалила в весну. Весна в лето. В августе Ольга поставила памятник Андрею Евгеньевичу, обновила ограду и цветочницу. Она часто туда приходила, сидела на лавочке, смотрела в родные лица на фотографиях, просила, чтобы дед и мама поддержали там Андрюшу, помогли ему на первых порах. Иногда тихонько читала вслух. Андрей был большим любителем поэзии, много стихов знал наизусть и сам читал замечательно и проникновенно. Разбирая бумаги, Ольга нашла старую тетрадку в черном дерматиновом переплете, всю исписанную его мелким острым почерком, синими подвыцветшими чернилами. Это оказались его собственные юношеские стихи, просто ужасные. В конце была поздняя приписка, черной шариковой ручкой «Читал и огорчился», «Зачем читать учился? Да, брат, ты точно не Байрон!» Лялька засмеялась и поцеловала тетрадку прямо в Байрона. В сентябре Тимоша Сорокин пошел в первый класс, а в середине октября умерла Наталья Львовна. Когда-то что еще совсем недавно было бабушкой, увезли. Дом замолчал. Лялька сидела в самом его центре, на кухне, и не слышала ни звука, ни скрипа половиц, ни треска рассыхающихся балок, ни шороха мышей, ни стука форточки от ветра. И дом, и все они — кресла. Шкафы и кровати, книги на полках, и картина на стенах, чашки в буфете и старый неработающий патефон в углу — все они молча смотрели на Лялю и чего-то от нее ждали. — Надо им сказать, — подумала она и громко произнесла, — бабушка умерла. Кто-то горько вздохнул. Тогда лялька побрела по дому и каждой комнате, веранде, крыльцу и лестнице объяснила — бабушка умерла. Только в ту комнату, где последнее время безвыходно обитала Наталья Львовна, она не вошла. Сорокин же узнал совершенно случайно, Позвонила мать. Ты не заезжай за мной, меня отец захватит. Куда захватит? Оказывается, Наталья Львовна скончалась. И похороны уже завтра, а лялька ему даже не сообщила. Конечно, Саша понимал, ей было не до чего. Но уж ему-то могла бы. Он не смог отменить важную встречу и подпишись. Приехал прямо на кладбище, к самому концу церемонии даже горсть земли бросить не успел. Долго метался среди могил, давно не был, все изменилось. Потом углядел отца, который махал, ему рукой подошел. Увидел мать, она обнимала за плечи ляльку, бледную, некрасивую, в неуклюжих черных одеждах. Она не плакала, смотрела куда-то мимо всех. Сашка пробился к ней, идя против течения. Все уже потянулись к выходу, к автобусу и машинам. На секунду ему показалось, что это уже когда-то было. Он бежал к ляльке, проталкиваясь среди темных фигур. Когда? Наталью Львовну в городе. Помнили и любили. Поэтому народу было много, но Саша не видел никого, кроме Ляли. Только ее мертвенно-бледное лицо и невидящие глаза. Она, наконец, заметила Сашку, протянула к нему руки. Они обнялись, сцепившись друг в друга так, что перехватило дыхание. И в ту же секунду рухнула, не выдержав та крепостная стена, которую он старательно возводил все эти годы, и громадная волна любви накрыла его с головой. Вся защитная броня, все доспехи, кольчуги и латы осыпались, зазвенев, голым и босым стоял он на пронизывающем ветру горя и любви. На поминках народу было меньше, только самые близкие. Сашка с тревогой смотрел, как лялька пьет, почти не закусывая одну рюмку за другой, но она словно бы и не пьянела, только глаза все наливались и наливались слезами. Она смаргивала, вытирая пальцами щеки, а слезы подступали опять. Наконец народ разошелся. Сашка пересидел всех, ушел на второе крыльцо и курил, рассеянно глядя в сад. У него было странное состояние, какой-то озноб, но не тело, а души. Это было похоже на мгновенный приступ пронзительного страха, когда стоишь где-нибудь на высоте и смотришь вниз, представляешь, что сорвался и падаешь. Такое состояние часто накатывало на железнодорожном мосту. Сашка никогда не любил там ходить и норовил перебежать по рельсам. Вот он где. Ляля присела к нему на ступеньку. Мать с отцом стояли напротив. И у Сашки вдруг возникло забытое детское чувство покоя и уюта. Все дома. Вот мама, вот папа, вот лялька, вот он сам, вся семья в сборе. И было так чудовищно, несправедливо, что сейчас они разойдутся в разные стороны. Впервые за последние годы они с отцом взглянули друг другу в глаза — И Сашка понял, что отец думает о том же самом. «Саш, ну скажи хоть ты ей. Я предлагаю Ляле поехать ко мне, раз уж она не хочет, чтобы я с ней оставалась». Сказала мать. «Не хочешь?» Спросил Сашка у Оли. «Не хочу». «Мам, она не хочет. Ты поезжай с папой. Он сто лет не называл так отца и запнулся, а я еще побуду. Если Ляля захочет, я потом ее к тебе привезу. Правда, Ляль?» «Да нет, я не поеду. Тетя Тань, вы не волнуйтесь» все будет нормально я так устала я сейчас спать лягу спасибо вам за все ну ладно береги себя саш ты тут смотри мать взглянула на него нахмурив брови сашка знала о чем она думает мам я все знаю что ты хочешь сказать поезжайте они наконец ушли Сашка обнял Лялю за плечи, и она тут же положила голову ему на плечо. «Дай мне сигаретку». «Не знал, что ты куришь?» «Да я и не курю так». Они долго сидели молча, глядя в темнеющий сад. Потом Лялька вздохнула и поднялась. «Пойдем чаю попьем. Пить хочется. Пойдем. Поставишь чайник?» А я переоденусь, а то это черная меня душит. Ушла и пропала. Сашка поставил чайник, прибрал со стола забытое блюда с остатками салата, пару рюмок и мятые салфетки, да мыл, усмехаясь остатки грязной посуды. Видела бы жена. Потом приоткрыл дверь, ляля стояла посреди комнаты». В длинной мужской рубашке старинной дедовой и в носках, А джинсы держала в руках. Ты как, Ляль? Ты знаешь, я только сейчас поняла, что бабушки нет. Совсем нет. Нигде. Никого больше нет. Лицо ее вдруг скривилось совершенно по-детски, и лялька заплакала навзрыд, обняв его за шею. Она всегда так плакала, горько и бурно, огромными, как горошины, слезами. У Саши тут же промокла рубашка на плече. Никого, никого нет. Я совсем одна осталась, совсем. Ну что ты, как же ты одна, когда есть мы, мама, я. Что ты, лялька? Он гладил ее по голове, а по спине по длинным неприбранным волосам и так любил, что было больно под левой лопаткой. Потом поцеловал в висок, в щеку, и, повернув ладони ее голову в мягкие соленые губы, поцеловал слишком серьезно для простого утешения, но лялька словно не заметила и все стояла, прижавшись к нему, всхлипывала, вздыхала и шмыгла носом. — Да тебе носовой платок, да у меня есть, ну, давай, гром победы раздавайся, — Лялька засмеялась сквозь слезы. Бабушка так дразнила деда, который всегда сморкался чрезвычайно трубно и громко. — Ладно, пусти-ка, пойду умоюсь. Она подобрала упавшие на пол джинсы и вышла. А Сашка все стоял, ощущая странную пустоту. В руках, в теле в душе саш ты чё тут стоишь чая остывает он обернулся ольга подошла поближе саш что ты я люблю тебя он наконец сорвался в пропасть ольга молчала Вот видишь, я все-таки смог это сказать, не прошло и 20 лет. Но тебе просто меня жалко, мне тебе жалко, и я тебя люблю, и всегда любил. И я не знаю, что с этим делать, и никогда не знал, что делать, ляль, а? Чай пить. Что же еще? Сашка сидел за столом, мрачно глядя на Ольгу, которая все помешивала и помешивала. Остывший чай, все звенело и звенело ложечкой, пока он эту ложечку у нее не отобрал. Она сказала, глядя в сторону. — У тебя совершенно замечательный мальчик. — Какой? — Мальчик. — Сын. Твой сын, Тимоша. Ты забыл, что у тебя есть сын? — Откуда ты знаешь моего сына? — Саша! — Ау! — лялька помахала у него перед носом, растопыренной ладошкой. — Я второй месяц учу твоего сына. Что с тобой? — Ты учишь моего сына? То есть... — Ты что, хочешь сказать? — Ольга Сергеевна, это ты? Тимофей нам все уши прожужжал. — Ольга Сергеевна, Ольга Сергеевна. А мне и в голову не пришло, что и фамилия другая. — Так это ты, Хомская, я, Бахрушина, лучше. Лялька пожала плечами. «Ну, фамилия как фамилия. Ты разве не видел меня 1 сентября, 1 сентября 1 сентября 1 сентября он не запомнил». Ему так не хотелось, чтобы Тимофей шел именно в эту школу, но она была лучшей в городе. Сорокин ужасно разволновался, оказавшись на школьном дворе... Посреди толпы голдящих детей с букетами тут же ожили все воспоминания, и лялька мерещилась ему за каждым углом. Может, и видел ее на самом деле, но не осознал. Он ужасно жалел Тимофея, который выглядел крошечным и беззащитным, и Александр вдруг подумал, что впервые, пожалуй, так сильно ощущает свое отцовство на каком-то глубинном, физическом, зверином уровне. Горло перегрызу, если кто обидит. Думал он, даже как-то гордясь собой, просто на все был готов, на все только не на то, чтобы ходить в эту школу. Поэтому на родительское собрание отправилась тонко. — У тебя милая жена. Похоже, очень тебя любит. Я не хотела брать вашего сына правда но она так настаивала ей сказали что я лучшая учительница я не смогла придумать как отказать он молчал но не могла же я заявить не возьму вашего сына потому что потому что сто лет назад целовалась с его отцом в малиннике Они посмотрели друг другу в глаза, и Сашка отвернулся первым. Малинник. Это было лучшее, что с ними произошло за эти годы. Первое чувство, самое чистое и светлое. — Ладно, Саш, поздно. Он предпочел не понять. — Да, конечно, поздно, ты устала. Я пойду. — Ты справишься? А то, может, все-таки поедешь к маме. Тебе не будет страшно одной? — Саш, все нормально. Не волнуйся за меня, мне не будет страшно. Это мой дом. Это моя жизнь. Я сильная, я справлюсь. — Я знаю, — сказал он с тоской. — Ты сильная, ты всегда справлялась без меня. Она проводила его до калитки и поцеловала... Поцеломудренным сестринским поцелуем в щеку. — Поезжай, все будет хорошо. Саша все стоял у машины, и лялька не уходила, как будто тоже чего-то ждала. В темноте он не видел выражения ее лица. — Ляль! — Ну что? — Что? В ее голосе звенели слезы. — Поезжай ты ради Бога! И ушла в темноту. Он не выдержал, догнал. «Ляль, может, я останусь? Зачем это? Лялька, прости меня, прости меня за все. Прости, прости!» Она отворачивалась, и Сашка целовал, куда придется, в щеку, в висок, в шею, по ухом. «Саш, прекрати, ну, перестань, не на... не на... ах!» Они целовались так, словно это была последняя секунды их жизни. Потом Ольга оттолкнула его. — Больше никогда. — Ты понял? Никогда. — Никогда. — Уходи. Он понял. — Никогда.